Мы ведем репортаж с первого двенечного старого без двойного матча. Там мы выбрали обычно в полчуге, команда кровожадного Маргарита Ирландцева в стальной лад. Одно неверное решение, и голова Эх, мы же предупреждали. Mm. Есть еще желающие судить матч? Что, никого? Аут. Голова на первой базе. Ай-яй-яй-яй-яй. Мистер Мордон, дышите глубоко. Самое ужасное уже позади, все в прошлом. Иногда, доктор, просто становилось это настоящим, то будущим. По весенному и не заговаривалось. будущее. С какой стороны, погляди было ужасно. Ты, ты так погляди на их розы. Подняли руку на хозяина. часов пополудни возле стен Лондона. Прохладный, сладостный, восхитительный день.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 Слушайте все! Перед вами Артур, король Британии! За эту подлую измену вам грозят страшные пытки! Если, если хоть один голос падет с моей священной головы... Впрочем, не стоит утешать толпу. Ах. Будь что будет! к оскорблению. Рассеянно я снял с лица белую повязку и привязал свою правую руку. Конечно! Его министр! Министр! Посмотрите, какая у него перевязь. Через плечо. Министр! Ой, не могу! Да, я министр Морган. И завтра вы услышите об этом из мелодии. Не могу! Мой животик! Тихо! Казнь начинается. Господи, помилуй рабов твоих грешных. Аминь. Одному из рабов завязайся. Господи, помилуй рабов Твоих грешных и прими душу этого преступника. Безграничное милосердие Твое, Господи. Подумайтесь, вы завязываете глаза самому Артуру, королю Британии. Господь простит тебе и эту ложь, несчастный. Я был точно парализован, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то сдавило мне горло, язык не ворочался в рту. Но когда я увидел, что ему надевает петлю на шею... Безграничное милосердие твое, Господи. Прощай, Морган Друг Остальных спицах колес. Сэр Лансово, сэр Морган, приветствую. Он узнал меня по белой повязке. Я сорвал с короля петлю и крикнул. На колени, мерзавцы, и приветствуйте короля. А кто откажется, тот будет ужинать сегодня в аду. Я всегда выражаюсь высоким стилем, когда готовлю... Все на колени, Просите пощады у короля! Ой, ваше, ваше Величество! величество Беспорудом Ваше Величество! О горе! О горе, горе, горе, горе! Но... оно <су> <су> полно! О горе! О О О Эффекта, мне никогда еще не удавалось достигнуть. Хозяин! Ну, Кларен, ты <святый> здесь. Хороший сюрприз, а? Я знал, что он тебе понравится. Я давно уже в Тихомолку обучал ребят езде на велосипеде и все поджидал случая показать их искусство. Ой, <святый> славный мальчик, как хорошо, что весь этот кошмар в прошлом, и можно вздохнуть спокойно. Пока нельзя, хозяин. Что такое? Я привез вам свежую газету. Извольте прочесть. Доводится до всеобщего сведения, что великий лорд и прославленный рыцарь Серса Грамор Желанный, недавно прекративший безуспешные поиски святого Грааля, снисходит до поединка с королевским министром Ханком Морганом. О, вот это будет турнир! В удовлетворение за старинную обиду. И поединок этот состоится близ Камелота в десятом часу утра на 16-й день следующего месяца. Бой будет беспощадный, ввиду того, что названная обида была смертельной и примирение недопускающей. О, о, за вход будем брать по 3 цента. Место на скамейке 5 центов, а? Поединок дождался. Участники могут выбрать любой род оружия. Любой, говорит, Вплоть до назначенного дня во всей Британии только и было разговору, что об этом поединке. И там была особая причина. Весь народ знал, что это будет поединок не между двумя обыкновенными людьми, а между двумя могущественными волшебниками и кинут не мышцы, и человеческой силы, но сверхчеловеческого искусства о себе. Z marriagesk. Пульки, hers tad nemenoha. Pterum, pespon, pespon, pespon, pespon, pespon, pespon, pespon, pespon, pespon, morgana. Распродали все билеты. Из 10 утра нет ни одного свободного места. Король с королевой в первом ряду. Он всего там же, конечно. Морган! Мы болеем за вас! За вас, министр! Морган, покажи свое искусство. Мы за тебя. Из своего шатра выехал великий сердца огромный, величественный и неподвижный. Затем вот, и я. Кланяюсь вам, сэр Морган. Мне с подручней кланится сэр Саграмор. Приветствую короля и королеву. Ну как, сэр Морган? Вы собираетесь срадаться голые, без пики, без шпаги, без... Гвиневера, это не женского умодела. Слот, ну скажи хоть ты ему. Гвиневера, это не женского умодела. Да ну вас. О, старый Мерлин... Со своим покрывалом. Не да будет сокрыться громор желанный Под этим покрывалом от глаза дурного Отмечали хрома. Ахалай, махалай, буки, буки. Мерлин накинул на сэра тонкой, Как паутина покрывала. И сэр саграмор стал похож на тень отца -ган. She hanked Проклятье! Колдовство какое Великий Морган! <свят> Победителю славы! Я тоже люблю тебя, публика! Вот! Говорил себе я, объединенный славой, свертывая свой аркан и вешая его на сидельный рог. Никто больше не дерзнет выступить против меня. Представьте же, как я изумился, когда заметил Мерлина, который, крадучись, уходил от меня. <связь> и я сразу же обнаружил исчезновение моего лосу. Старый шут, несомненно, под шумок украл его и спрятал под одеждой. Морган, я вызываю тебя на последний бой. От моего меча тебе не уйти. <гас> Он безоружен! Зачтайся! Сомневается в том, что бой был честный и победа заслуженная, я не жду от них вызова и сам вызываю их. Это доблестный вызов и достойный тебя. Назови же имя того, с кем ты хочешь сразиться, первым. Ни с кем в отдельности. Я вызываю всех. Я стою здесь и вызываю на бой все рыцарство Англии. Не поодиночке. А всех вместе! <связь> Нет желающих! <связь> <связь> Битва была выиграна. Странствующее рыцарство, как учреждение, погибло. Началось шествие цивилизации. Что я чувствовал? Ну, этого вы и представить себе не можете. А брат Мерен, его ставка опять была бита. Всякий раз, когда волшебство Чернокнижие сталкивалось с С волшебством науки чернокнижное волшебство терпело поражение. Ай, проклятие, проклятие, проклятие! О, как я тебя отомщу! Как я страшно тебя отомщу, Морган! У -у -у! Я больше не считал нужным работать в тайне. На другой же день я показал изумленному миру свои засекреченные школы, свои родники, свою обширную систему. Же, дорогая, говори, что случилось? Наша дочка. Алло, Центральная. Много раз Сэнди слыхала слова, которые я бормотал по ночам, во сне тоскуя о доме. Алло, Центральная, соедините меня с Хартфордом. Алло, Алло, Центральная, Алло, Центральная. Имя той, кто была тебе дорога, сохранится и станет свято для нас и будет звучать музыкой в наших ушах. Ты знаешь, какое имя я дала нашей дочке. Алло Центральная. Я не рассмеялся. Я благодарен Богу, что я не рассмеялся. Но это стоило мне таких страшных усилий. нашу маленькая Алло Центральная тяжело заболела. Через минуту я уже стоял на коленях перед лиркой ребенка. Я сразу понял, что случилось. Папа. Ложный круп. Я послал за серным раствором и сам смастерил ингалятор. Принесите воду. Чистые полотенца. Сэр Ланслот в парадной доспехах проходил в это время через главную залу. Он был теперь председателем торговой палаты. А круглый стол служил для деловых заседаний. О, Боже! Малютка заболела! Сэр Ланслот был биржевик. Владел частью акции новой железнодорожной линии и как раз сегодня собирался играть на понижение. Но что из этого? Он оставался прежним носом окном, что его он сразу забыл все. Пусть там идет игра на повышение, пусть там идет игра на понижение, мне все равно. Я останусь с маленькой АО «Центральной», даже если это будет стоить мне всего состояния. Мы спасли. Были ли мы благодарны? Это не то слово. Мы снова вернулись в мир, и, взглянув друг другу в глаза, внезапно были поражены одну и той же мыслью прошло более двух недель, а корабль еще не вернулся. Где же мой торговый флот, еще недавно, украшавший море своими белыми крылами? Ни паруса, ни дымка. От края до края мертвой пустыни мы не могли придумать никакого объяснения этой страшной перемене. Вторжение.